Глава 15. В начале третьего, в 41-м раздался звонок. Трубку взял детектив Джордж Андерхилл. Привет, это Сэм Гроссман. У меня готовы результаты анализа крови. Какой крови? С тротуара. Ах, да. У Андерхилла совершенно вылетел из головы запрос, который сам же он и посылал. По правде говоря, он забыл о нём почти сразу же. Как вчера вечером позвонил в лабораторию. А теперь, пожалуйста, вам Гроссман со своими результатами. Что с ними делать, совершенно непонятно, потому что ни из одной больницы города не поступали сведения о жалобах на укус собаки. Ладно, и диктой Андерхилл потянулся за карандашом. Первыйев: "Да, это кровь". Второйев: "Да, это кровь человека". Группа Тебе повезло, группа Б. А в чём везение? Тебе бы ещё больше повезло, если бы эта группа была АБ, потому что людей с такой группой крови от 3 до 6% населения страны. Но ну, а в твоей случае это один, Кира, 15%. Да, везение прямо потрясающее. Но ведь могла быть положен группа А или группа О, а это большинство. Спасибо. Спасибо большое, утешил. Чем-нибудь ещё могу быть полезен? А нет, разве что к тебе не поступала жалоба на собачий укус? А что? Этого малого укусила собака? Да. А собака часом не бешеная? Нет. А откуда ты знаешь? Он да так хозяйин сказал полицейскому, который занимался этим делом, потому что если она бешеная, Нет, нет, эта собака поводырь, как она может быть бешеной, как и любая другая. Так или иначе, этой делали прививки. А кого она укусила? А мы не знаем. Кто-то пытался напасть на её хозяина. То есть, кто-то пытался напасть на хозяина, ну и собака его защитила. А хозяин слепой? Оно ну да? Это ведь собака поводырь, следовательно, Но вы это дело вместе с Карелой ведёте? А нет. А кто такой Карела? Он работает в 87-ом? Нет, такого не знаю. Я и так тому, что он занят расследованием серии убийств, в которых жертвами стали слепые. Но это не убийство. Это даже, если хочешь знать, не нападение. Какой-то малый попытался напасть на слепого, и его укусила собака. Вот и всё. Где? Ты имеешь в виду, в какое место укусила? Мы не знаем. А я спрашиваю, где это всё произошло? На углу Чери и Лэрт, в такой доли, в такой доли. Слушай, у меня тут полная работа. И поблагодарив ещё раз Сэмюэля Гроссмана, Андерхилл повесил трубку. Гроссман тоже положил трубку на рычаг, задумался, как его вероятность того, что эта история имеет отношение к случаю. которыми займёт Карела и решил всё-таки позвонить на всякий случай. А на звонок отозвался Дженеров. 87-й участок, детектив Дженеров. Он никогда не забывал представиться по всей форме. Все остальные детективы называли только имя. Дженеров обслуживал абонентов повышенного разряда. Он говорит, Сэм Гроссман из лаборатории Карела там? О нет, а где он? Не знаю, когда появится, понятия не имею. А не знаешь, кто ведёт с ним дело о слепых? По-моему, Мейер. А он на месте? Генерал обвёл взглядом инспекторскую. Да нет, что-то не вижу. Хорошо, пусть кто-нибудь из них позвонит мне при первой возможности. Ладно, передам. Знаешь, что, мне хотелось бы поговорить с лейтенантом Сейчас переключу на дежурного сержанта. Он свяжет тебя. Дженнера нажал на какую-то клавишу, и когда послышался голос марчаса, он сказал: "Одеев, переключи, пожалуйста, на лейтенанта". Гроссман ждал, и ему даже показалось, что его разъединили, но тут трубка ожила. "87, Бернс. Пит, это Сэм Гроссман из лаборатории". "Да, Сэм, привет. Как делишки?" Всё нормально. Я только что разговаривал с неким Джорджем Андерхиллом из 41. -го. Он ведёт дело о слепом убийстве. Нет, всего лишь попытка нападения. Не знаю, имеет ли это какое-то отношение к делу, которое ведёт Стив, но, по-моему, стоит связаться с Андерхиллом. Ты прав, я скажу Стиву. Этому типу укусила собака повадерь. Может, послать уведомление больницам? «А разве Андерхилл не сделал этого? Не знаю». «Ладно, я прослежу, чтобы кто-нибудь этим занялся. Спасибо, Сэм». «Не за что». Гроссман повесил трубку. Бернс отодвинул аппарат и вышел в инспекторскую. Дженера разглядывал трусики, разложенные у него на столе. «А это еще что такое?» — осведомился Бернс. «Вещественное доказательство». «Чего?» непристойного поведения. Агаф, ясно. Слушай-ка, позвони в управление больницам и скажи, что нас интересуют жалобы на укус собаки. Попроси их в случае чего связаться с Карелой. Это капитан Агросмана идея. Да, это идея капитана Гросмана. Значит, мне не надо передавать Кареле, что он звонил. А оставь у Карелы на столе записку. И у Мейера «И у мэйра. Но сначала позвонить в управление больниц?» «Да, если только тебе удастся ничего не забыть и сделать сразу три вещи». «О чем речь?» — сказал Дженера. Судья прочитал заявку Кареллы и спросил. «А что вам нужно в этом личном сейфе, детектив Карелла? По вашей заявке этого не видно». «Да я и сам не знаю, ваша честь, что в нем», — ответил Карелла. Так как же я могу вам выдать разрешение на вскрытие сейфа? Ваша честь, как видно из заявки, я веду дело об убийстве, и у меня есть основания полагать, что убийца искал нечто в квартире, где жили его жертвы. Да-да, я это понял. И это нечто может оказаться в сейфе, и тогда у меня на руках будет вещественное доказательство по делу об убийстве. Но что именно вы ищете, вам неизвестно. А нет, ваша честь. А вы лично знаете, что такое доказательство существует? Ваша честь, я знаю только, что убийца перерыл верх дном всю квартиру в поисках чего-то. Впрочем, и это в заявке указано. В таком случае нельзя сказать, что вы лично знаете о существовании доказательств. Ваша честь, мне не кажется, что вскрытие сейфа будет означать противозаконный обыск. Ведь не является же противозаконным обследование гардероба убитого на месте преступления. Но в данном случае речь идет не о месте преступления. Это я понимаю, Ваша честь. Но помнится, у меня было, к примеру, разрешение вскрыть личный сейф, когда я расследовал всего-навсего подделку полиса, а здесь речь идет об убийстве. А в том случае вы лично знали, что находится в сейфе? Да, от осведомителя. Сведения, полученные от осведомителей, составляют по закону предмет личной осведомлённости, сказал судья. Ваша честь, поверьте, мне надо посмотреть на содержимое этого сейфа. Убито уже трое, все слепые, и я полагаю, что там может оказаться какая-нибудь ниточка. У меня есть основание думать, что вероятность этого весьма высока. Даже если я выдам ордер, сказал судья. Он потом может принести вам скорее вред, чем благо. На суде доказательства, добытые таким образом, могут быть оспорены. И всё же я бы рискнул, ваша честь, продолжал настаивать Карелов. Подумайте, если кому и будет плохо в данном случае, так это только убийце. Права жертвы ни в малейшей степени не ущемляются. Хорошо, я подпишу ордер, сказал судья. Уходя от судьи, Карелов всё думал: от чего тот так долго упрямился, а потом решил, что упрямиться стоило. Защита прав одного человека, рассуждал он, означает и защиту прав всех. Когда он вернулся к себе в участок, было уже почти половина третьего. Вообще-то он заскочил сюда только чтобы доложить Барцу, куда направляется далее и каков план действий. Приятно докладывать об успехах, когда начальник ворчит, что дело застряло на мёртвой точке. Инженер сидел у себя за столом, взирая на бледно-голубые трусы. "А я там вложил тебе в машинку записку", сказал он, увидев Карелу. "Спасибо". Карела вытащил записку из подваликов. В ней сообщалось о том, что просил позвонить Гроссман. Имя капитана было напечатано с одним «С». Карелло уже собирался набрать номер, когда из кабинета вышел Бернс и кратко рассказал ему об Андерхилле, попытке нападения и собачьем укусе. «Ага, ясно», — сказал Карелло, и в свою очередь информировал лейтенанта о сейфе и ордере на обыск. Затем он повернул табличку со своим именем лицом к стене, на которой висело расписание дежурств, и сбежал вниз к машине, где пёс уже полностью заплевал всё заднее сиденье. Карелла попытался вспомнить его кличку, но безуспешно. Что ж, совершенства на этом свете не бывает.